бред блю менталь год прожит правильно 52 шага к здоровому образу жизни часть 1 программа видведение когда дело доходит до перемен в жизни пусть даже перемен к лучшему мы вдруг понимаем что это очень и очень непросто. Ведь чем старше мы становимся, тем труднее расставаться с привычками. Чем дольше мы делали что-то по-своему, тем сложнее начинать делать это иначе. Чем дольше мы смотрели на что-то с определенных позиций, тем сложнее увидеть это с другой точки зрения. Такова человеческая природа. Однако та же человеческая природа заставляет нас думать, что любые изменения даются легко, и преуспеть в этом можно за короткий период времени. Многие из нас жаждут мгновенного результата, но как только на что-то уходит слишком много времени, мы сдаемся или начинаем заниматься другими делами. К несчастью, именно надежда на мгновенное улучшение мешает нам достичь успеха в нашем стремлении к переменам. Секрет перемен с устойчивым результатом – это признание и принятие того, что на них требуется время и терпение. Сколько времени требуется на перемены? Возможно, вы не раз слышали, что на какие-то изменения потребуется, к примеру, 18 дней или 21, а может и 28. На самом деле, количество времени, необходимого, чтобы что-то навсегда изменить, для каждого человека может быть очень разным и будет зависеть от его типа личности, а также от того, каких именно перемен он ждет и в каких обстоятельствах находится. Психолог Университетского колледжа Лондона Филиппа Лелли провела исследование, посвященная именно этому вопросу. Она обнаружила, что людям, пытавшимся выработать в себе новые привычки, например, каждый день есть фрукты, в среднем требовалось 66 дней на то, чтобы поведение стало автоматическим. Иными словами, на совершение долговременных и полных перемен людям требуется в среднем 9,5 недель. Однако весь спектр полученных результатов оказался весьма широким – от кратких 18 дней до мрачных 245. Возможно, эти данные разочаруют вас, но я привожу их исключительно для того, чтобы подчеркнуть мою мысль. Переменам нужно время. Отправляясь в путешествие к более счастливому и здоровому образу жизни – Помните следующее. Каждая большая перемена состоит из многих маленьких. Нет таких больших перемен, которые не требовали бы множества более мелких. Подумайте об этом. Если вы хотите начать правильно питаться, вам потребуется сделать целый ряд вещей, чтобы выработать устойчивую привычку к здоровому питанию. Вероятно, вы должны будете первое – исключить жареную пищу, второе – ограничить размер порций, третье – есть больше овощей и так далее. Крайности не работают. Пытаясь что-то серьезно изменить в своей жизни, мы вполне естественно хотим сразу перейти от всего к ничему. Или наоборот. Возьмем, к примеру, Боба. В прошлом Боб никогда не занимался физкультурой, но хотел привести себя в форму. Чтобы добиться этого, он решил уделять тренировкам по часу каждый день. Прошло совсем немного времени, и Боб перегорел. Потерял мотивацию и прекратил занятия. Почему? С самого начала он поставил перед собой непосильную задачу и стремился делать все слишком быстро – Если бы Боб начал заниматься в режиме двух получасовых тренировок в неделю, постепенно, раз в несколько месяцев, увеличивая количество и продолжительность занятий, он имел бы больше шансов достичь своей цели и осуществить реальные перемены. Постепенные изменения не так ошеломляющи и более удобны. Небольшие перемены подпитывают нашу потребность в успехе. Допустим, мы решили добиться серьезных перемен, но при этом игнорируем каждый маленький шаг, который совершаем на пути к успеху. В этом случае у нас никогда не появится ощущение, что мы чего-то достигли. Однако, придерживаясь тактики постепенных изменений, И осознавая успешность каждого небольшого шага, мы будем реально ощущать, что движемся вперед. Это, в свою очередь, будет вдохновлять нас двигаться дальше. Шаг за шагом, одна маленькая перемена за другой и, в конце концов, поможет осуществить самую главную, большую перемену. На протяжении следующих 52 недель напоминайте себе об этих важных вещах, чтобы поддерживать себя в стремлении к цели, сохраняя реалистичный взгляд на процесс и достичь максимального успеха в поиске счастливой и здоровой жизни».